Глава 16. Руины. Последнюю пару часов до снятия защиты с часовни прошли в тягостном ожидании. Будь света побольше, я бы попытался снарядить патроны, но свечение от алтаря было довольно скудным. Даже мое улучшенное зрение не помогало сосредоточиться на точном измерении. Приготовьтесь, скоро защита спадет. Произнесла Джессика, поднимаясь на ноги. Встретившись со мной взглядом, пояснила. «Алтарь мерцать начал. Минут пять у нас имеется на подготовку». «Братишка, приготовься!» Произнес я, заметив, как на стене стал проявляться силуэт двери. Отошел к противоположной от выхода стене и вскинул ружье, вжав приклад в плечо. Оружие было заряжено пулевыми усиленными патронами. Еще два скрупных гортеча я зажал губами, приготовившись к быстрой перезарядке. В патронташе имелось еще два пулевых, и того шесть, мать их, выстрелов. Двойник встал справа от двери, приготовившись рубить любого, кто сунется, Джессика слева взяв копье на изготовку. Я подал знак, и мой двойник толкнул створку окончательно сформировавшихся дверей. Раздался скрип, створки распахнулись, и в часовню тут же влетела длинная темная щупальца толщиной с руку. Я чудом сдержался, чтобы не нажать на спусковой крючок, а двойник, не растерявшись, рубанул по гибкой конечности клинком, отсекая ее напрочь. Снаружи раздался виск, а обрубок тут же пропал из видимости. Через миг на его месте появилась зубастая пасть, в которую я незамедлительно разрядил один ствол. Усиленная пуля ушла глубоко в тело твари, разом лишив ту не только желание поживиться, но и жизни. Огромная ящерица, вздрогнув, осела на землю перед выходом, неподвижно замерев. Я переломил ружье, извлек стрелянную гильзу и вставил патрон с картечью. «Хорошая ружишка, произнесла Джессика, выглядывая наружу. «Эй, мухомор, ты где, сдох, что ли?» «Рядовой, разведай обстановку», — распорядился ворон. Я глазами показал двойнику выполнять приказ и сам медленно двинулся следом, не отводя ствола оружия от проема. Снаружи было тихо и пусто. Лишь пара десятков обглоданных костяков до да труп убитой мною твари. Я сосредоточил взгляд на твари, активировав одну из способностей экзекутора. Демона-ящер в стадии формирования раб хаоса. Вот он, идиот! Обрадованно произнесла копейщица, тыкая острием своего оружия в бок человекоподобной твари, лежащей вплотную к часовне. Мать моя, да это же свинорыло! Только раздобревший, словно тестостерон ведрами трескал. Метра три ростом, весь в бугрящихся мышцах, кабанье рыло с огромным пятаком и десятисантиметровыми бивнями, словом, жуть лютая. «Эк, его разнесло на вольных хлебах!» — рассказал ворон общее мнение нашего необычного отряда. «И много здесь таких?» «Этот урод — отступник», — зло бросила Джессика. Пошел на поводу приспешников хаоса». Его изгнали пару недель назад из цитадели. Так эта сволочь прихватила с собой кое-что ему непринадлежащее. Странно, что его задрали, ведь он для твари уже своим стал. Видимо, ранен был. Вот демоны его и погрызли. Как это своим? Удивился я. Таких данных информаторий мне не предоставил. Ходят здесь иногда. Джессика скривилась, словно вспомнила нечто мерзкое. С виду нормальный Реос от обычных разумных не отличить втираются в доверие, находят одного-двух слабаков, обычно измененных, и начинают обрабатывать. В какой-то момент эти, назовемых их эмиссары, исчезают. А потом в цитадели начинают твориться нехорошие дела. Это цвинорыл из обработанных, мы его на горячем поймали. «Ты так и не объяснила, как измененный стал своим для тварей». Напомнил я копейщице, прервавший свой рассказ. «Не знаю, это нужно у эмиссаров спрашивать. Известно ли, что твари не трогают продавшихся хаосу? Десятник! привлёк к себе внимание ворон. Я проведу разведку, а вы пока сидите тихо. Распроси нашу новую знакомую, что нам нужно знать о лимбусе. Думаю, мы заслужили на это право. Птиц быстро набрал высоту и устремился в сторону развалина. Стало быть, вы действительно новички. Женщина, ухнув, опустилась на землю, вытянув раненую ногу. Что-то рано разболелась. Нужно перевязку сделать. Поможешь? Дружище, по карауле. Попросил я двойника, а сам сбросил вещмешок. Черт, нужен хороший охотничий нож. Тем недоразумением, что в комплекте выживальщика только хлебушек резать. Джессика, придется потерпеть. Бинты явно крайне прилипли, вон как кровью пропитались. Ты вообще умеешь первую помощь оказывать? Поинтересовалась женщина, и голос ее был полон скептицизма. Дядька рассказывал, как и что нужно делать. Пару ран на себя заживил. Да и эту повязку я тебе наложила. Так, сейчас будет больно, потерпи. Рана оказалась плохой, пунцовая, с нагноениями, по краям сильно припухшая. Пришлось перебирать аптечку в поисках нужных лекарств. Нашел средство, схожее с морганцовкой, и разбавил им воду в запасной флешке. Вколол Джессике обезболивающий антибиотик, затем получившимся раствором промыл рану. Но вы знакомы было явно не до разговоров, она сжимала зубами, сложенный вдвое ремень, иногда все же подвывая от боли. Черт, лекарь из меня хреновый». Пару раз рука дрогнула, когда я наносил на края раны, подобие раствора йода. «Джессика, такую рану нельзя забинтовывать. Она у тебя мокнет. Только специальные компрессы. Иначе из гноя начнется некроз, а это в нынешних условиях смерть. Ты можешь позволить себе перерождение?» «Это нежелательно», — сквозь зубы произнесла копейщица. «Я нахожусь очень близко к потере человеческого облика». «Кстати, твоя собака, она ведь была человеком?» «Давай помогу подняться», — уклонился я от ответа. «Нужно вернуться в часовню. Там устроим тебе больничную палату. Здесь опасно». «Слушай меня внимательно, парень!» Неожиданно эмоционально заговорила Джессика, крепко ухватив меня за шею. «Цитадель — это не спасение. Останешься надолго, потом не выберешься. Я вижу, ты добрый. Мне помогаешь, ресурсы тратишь». В любой крепости тебя будут использовать, пока не превратишься в тварь. Держись подальше от цитадели, они не спасают. Это добровольные тюрьмы, из которых мало кто уходит в человеческом облике. Спасибо за предупреждение, произнес я свободной рукой, показывая, мол, пошли в часовню. Твою ж мать! Я представлял, какой здесь собрался контингент. Самые сильные и хитрые, идущие по головам других. Но почему-то хотелось верить, что здесь собрались лучшие из Реус, способные изменить свое отношение к жизни. Увы, все осталось по-прежнему, человеческую натуру не исправить. «К бою!» — крик Пернатова прервал мои размышления. Мы уже входили в часовню, когда я услышал команду ворона. «Сиди здесь, не высовывайся!» — приказал я, бросив беглый взгляд на разорванную штанину Джессики. Черт, ей бы пару дней покоя, только где их взять?» В этот раз меня спасла Нюша. Я еще выходил из часовни, а пара стремительных силуэтов уже промчались мимо, сбив с ног двойника. Продолжая движение, они рванули ко мне столь быстро, что я не успевал навести оружие. Разряд молний, намека ослепивший меня, в полную силу шарахнул по одной зверюге и тут же перебросился на вторую, отчего тварь сбилась с шага и потеряла скорость. Заряд картечи сбил зверюгу с ног, а первая псина еще раньше покатилась кубарем, в движении превратившись в сильно обгоревший труп. «Молодец, Нюша!» Похвалил я лисицу, осматриваясь цепким взглядом. Двойник лежал неподвижно сжимая в правой руке коварный клинок тьмы. Подстреленная мной тварь судорожно дергалась предсмертной агонии. Питомица, подбежав ко мне, прижалась к левому бедру, глухо порыкивая. Ворона нигде не было видно. «Пернатый, ты где?» Позвал я помощника. В ответ тишина. Черт, неужели убит?» «Курица драная, мать твою! Отзовись!» «Тяф!» Поддержала мое возмущение чернобурка. Минутная пауза, но ответа мы так и не дождались. Зато видели, как исчезает тело двойника, осыпавшееся на землю песком. «Проклятие!» Нюша, обследуй ближайшую территорию. Если найдешь ворона, подай голос. Распорядился я, а сам быстро подошел к клинку, подобрал его и присел, положив ствол ружья на сгиб левой руки. Из звуков слышалось лишь легкое завывание ветра до да шорох мелких камушков под моими ногами. Макс, что там у вас? крикнула копейщица из часовни. Кто-то пострадал? Похоже, настрой осталось ты, я и Нюша, ответил я, продолжая осматриваться. Не высовывайся, сиди тихо. Могут еще твари напасть. Вообще-то нападение возле руин днем бывает крайне редко, не послушала меня копейщица. Твари почему-то не любят разрушенные строения, стараются держаться подальше. Тут порой такие химикаты обнаруживаются жуть. Испарения, опять же, ядовитые. Через пару минут Нюша притащила труп помощника. Пернатова явно убили какой-то дистанционной способностью. Двойника, скорее всего, тоже, иначе он успел бы активировать ауру темного пламени, от которой у твари хаоса нет иммунитета. «Джессика, до да цитадели, далеко отсюда?» — спросил я, приблизившись к входу в убежище. «Полный дневной переход для здорового человека. В нынешнем состоянии я и треть не успею пройти». В голосе женщины послышалась мрачная решимость. «Хочешь один дальше пойти?» анговаривать не буду даже объясню путь нет вместе пойдем ты пока отдыхай а я с нюшей по окрестностям пройдусь поищу кое что разумное решение здесь можно найти много полезного охотники цитадели так далеко не забираются разве что измененный здесь поселился но вряд ли слишком далеко от убежища а если ты или я умрем где возродимся черт какой же я все таки тупой только сейчас додумался задать столь важный вопрос Если погибнем от твари то далеко отсюда, километрах в десяти. А если от руки разумно, то гораздо ближе. Скорее всего, с противоположной стороны от руин. Здесь не принято убивать друг друга. Невыгодно это. Разве что отступники любят подобное. Так они убивают чисто из-за мяса. Спасибо за информацию. Глухо произнес и я, а про себя выругался. Совсем забыл, откуда берутся свинорылы. Ладно, я пошёл. Часовню двери перекрою, чтобы к тебе поменьше заглядывали. «Хорошо». Я прикрыл двери, прожег у порога мечом два глубоких отверстия и вставил в каждое по найденному поблизости отрезку арматуры, заблокировав ход. Теперь можно не беспокоиться, что твари с легкостью проникнут внутрь. Первым делом нужно было найти воду, которой осталось совсем мало. Сразу в вглубь руин не полез. Сначала обошел по краю. Руины были обширными. Выглядели они, словно некто перенес часть города, забрав при этом от всех построек лишь первые два этажа, причем верхняя часть строения была большей частью разрушена. Но это было неважно, ведь самое главное магазины обычно находились на первых этажах. Они это и были мне нужны. Нюша, куда? Назад! одернул я лисицу, сунувшуюся в подвал одного из домов. Чего-то мнюхала. Тяв. Питомица потянула носом, словно учуяла нечто вкусное. Да, знаю я, что жрать хочешь, но спешить не стоит. Давай посмотрим, что ты обнаружила. Я обошел остатки бывшей многоэтажки, найдя лишь один спуск в подвальные помещения, с здания. Туда я решил спуститься, потому как Нюша буквально выплясывала у входа, едва сдерживаясь, чтобы не рвануть вниз первой. Вода. За входной дверью вдоль правой стены я обнаружил из десяток 20-литровых пластиковых бутылей, наполненных чистой питьевой водой. Очень ценная находка. А еще внизу обнаружился рыболовный магазин с небольшим туристическим отделом. Свет, пробивающийся сквозь зарешеченные грязные окна, расположенные под потолком, был скудным, но мне все же удалось рассмотреть витрину и стеллажи с товаром. Различные рыболовные снасти, простые телескопические удилища. все это было интересно, но абсолютно не нужно. Во всяком случае, пока. Другое дело — туристический отдел. Фонари, спальные мешки, палатки, добротная обувь и одежда. Но главное, десятка три хороших ножей. Именно к ним так рвалась Нюша, каким-то образом почуяв холодное оружие. Лисица встала на задние лапы, задрав свою ушастую голову, и завороженно рассматривала стенд, на котором в креплениях располагался холодняк. А я наивный подумал, что она учуяла пищу. Черт, вот же маньячка! Из подвала выбрался нагруженным, с собой взял два охотничьих ножа, Туристический топорик, небольшой фонарь, пару катушек с толстой леской и спальный мешок. Все лучше, чем одеяло. А еще на левом запястье красовался крутой хронометр, якобы водонепроницаемый и ударопрочный. На выходе прихватил бутыль с водой, предварительно половинив ее, и с помощью прочной веревки, приделав ручки, как у вещь мешка, не в руках же тащить. Первая вылазка прошла без происшествий. Никто не напал, никто не встретился. Видимо, твари действительно ушли из развалин. Разблокировав двери в часовню, я первым делом осмотрел Джессику. У женщины поднялась температура, но не критично. Она даже смогла поесть, расспросить меня о руинах и дать пару дельных советов. «Если хочешь найти оружейный, в центр не лезь. Обычно они располагаются на окраине. Ты правильно начал поиск. На руинах всегда есть где разжиться оружием. Да в продуктовых будь осторожней, холодильники вообще не трогай. Там все сгнило». Эти руины недели две уже не проходили реинкарнацию. Аптеку найди, лекарство в Лимбусе всегда ценится, особенно обезболивающие». Оружейного я так и не нашёл. Пролазив часа четыре, обнаружил несколько аптек, продуктовых и хозяйственных магазинов. И лишь когда возвращался обратно, решив пройти через центр, наткнулся на кое-что интересное. Бегло, осматривая стены зданий, прошел мимо лаконичной вывески «Витязь». Мало ли, может, ресторан какой. Трем большим буквам ЧОП, расположившимся перед названием, я тоже не придал значения. Зато питомица не прошла мимо, остановилась и стала принюхиваться. Опять что-то учуяла. Тихо спросил я, улыбнувшись, и тут до меня дошло. Нюша, ты просто золото! Если бы не коварный клинок тьмы, хрен бы я смог проникнуть в помещение ЧОПа. Клинок, покрытый черным пламенем с трудом, но помог мне срезать крепление оконной решетки. Стремянка, прихваченная из хозяйственного магазина, приспособствовала легкому проникновению внутрь. Нюша, обиженно тявкнув, уселась возле стремянки, поводя ушами в разные стороны. Словом, сторожевая лисица. Проникнув внутрь, осмотрелся. Пара диванов, столик, кухонный уголок. Явно комната отдыха. Да из чего я решил, что здесь будет оружие. Нужно искать сейф или оружейку. Из комнаты я попал в небольшой коридор с несколькими дверьми. Странно, но все они были не запертыми. Заглянул за каждую, обнаружив искомый в последнем помещении. За простой дверью находилась мощная стальная решетка, тоже открытая. Внутри, вдоль стены, располагались оружейные стеллажи, практически пустые. Лишь в двух ячейках фонарь высветил пару помповых дробовиков 12-го калибра. Я поморщился. Будет печально, если здесь не найдутся патроны под мое ружье. Патроны обнаружились в железном шкафу, стоящем справа от двери. Его створки были распахнуты настежь, что вновь порадовало меня. Толстый металл оружейного шкафа моим мечом пришлось бы пилить очень долго. Чуть убавив яркость фонаря, я принялся изучать заставленные коробками полки. «Так, это 12 на 76, это тоже. Это вообще пистолетные патроны. Черт, неужели нет?» Искома обнаружилась на нижней полке и сильно выбивалась из общей картины. Словно некто решил освободить свой личный сейф и принес сюда на хранение личные боеприпасы. Патроны, гильзы, порох – все разложено по жестяным банкам из-под чая. Холщовые мешочки с пыжами – приспособление для чистки оружия. Взяв пару пачек с заводскими патронами, снаряженными волчьей картечью, я распихал их в патронтаж. Остальное, не разбираясь, сыпал в загоде опустошенный рюкзак. С верхних полок тоже прихватил патроны. «Хозяйство пригодится». Рюкзак изрядно прибавил в весе, но это была приятная тяжесть. Сложив сверху добытые лекарства, я двинулся обратно. До ночи оставалось меньше часа, стоило поторопиться. «Тяв!» Встретила меня Нюша, закрутившись возле стремянки. «Да знаю, что проголодалась. Доберемся до убежища, поедим. Тут идти пять минут, не больше». Постарался я успокоить Черноборку. Увы, но в мои планы вмешалась непредвиденная ситуация первое неладное почуяла питомица резко замерев на месте лисица повела носом и глухо заворчала. я тоже насторожился вскинул ружье и принялся высматривать угрозу нюша видимо определив источник угрозы двинулась влево периодически бросая на меня взгляд понял не дурак прошептал я и пошел следом черт что на этот раз случилось неведомой угрозой оказался измененный отступник если бы не лисица я был бы уже мертв Этот свин-переросток поджидал меня в ближайшем к часовне здании, притаившись в темном подъезде. Нюша вывела нас к углу дома, в котором прятался урод, и замерла на вострефуше. Я тоже стал вслушиваться, постаравшись дышать бесшумно. Шорох, раздавшийся в здании, прозвучал на грани слышимости, но я услышала: Не успел обдумать, как действовать дальше, когда питомица сорвалась с места, и, подбежав к входу в подъезд, стала облаивать его. В ответ прозвучал глухой рык, и наружу вылетел здоровенный камень, почти попавший в нюшу. Чернобурка, вместо того, чтобы ударать, словно озверела. Над головой лисицы сформировался сиреневый шар, а затем внутрь подъезда ударила мощная молния. Раздался рёв боли, а через секунду наружу выскочил он. По три метра ростом, измененный, двигался невероятно быстро. Три стремительных шага, и питомец от мощного удара ноги отправляется в стремительный полет. «Бах-бах!» Картечь не причинила отступнику никакого вреда. Пуля пробила толстую шкуру, но вряд ли эта тварь вообще заметила, что я в нее попал. Убивающий взгляд почему-то не срабатывает, а тварь настолько быстра, что я не успеваю дотянуться до меча. Сука, опять на перерождение? Не хочу. Тварь, внезапно совсем чуть-чуть не дотянувшись до меня, проваливается ногой под землю. Я чувствую волну воздуха, поднятую огромной лапой, а в следующий миг моя рука уже смыкается на рукояти коварного клинка тьмы. Аура темного пламени мгновенно заполняет пространство вокруг меня, выжигая все живое. Измененный не успевает даже закричать. Черные языки пламени врываются в его легкие вместе с вдохом, выжигая их полностью. Секунда, вторая, третья. Меня всего трясет от переизбытка адреналина в крови. Сам не заметил, как извлек меч изноженный, и сделал пару шагов назад. Отступник провалился в канализационный люк, причем неудачно. Наступил на край чуть сдвинутой крышки из-за чего ногу твари заклинило. Остальное доделала аура. «Твою мать, Нюша!» Вышел я из тупора. На ходу, забросив довод за спину, рванул к месту, куда отшвырнула лисицу. Два десятка шагов, и я склоняюсь над изломанным тельцем питомицы. у груди поднимается гнев. «Убью, твари! Найду, сука, и убью!» К скрытой часовне подошел, когда начало темнеть. У входа валяются мои вещи, изрядно испорченные. Чуть в стороне лежит истерзанное тело Джессики. Несчастная даже не смогла защититься. Видимо, в момент нападения была без сознания. На злость сил уже не было. Я смотрел испорченные вещи и, бругав себя последними словами, вошел в часовню, закрывая за собой двери. Снова один. Отступление 23. Братья, я собрал вас по очень важному делу. Существо, отдаленно похожее на человека. Развело в стороны шесть огромных белоснежных крыльев, словно пожелала обнять всех собравшихся. До меня дошел слух, что в низших мирах появился адепт Воли. «Назови источник информации!» Потребовало второе существо с такими же огромными крыльями, только серебряного оттенка. «Надеюсь, данные не из мира хаоса!» «Я доверяю своему информатору. К сожалению, проверить данные у меня нет возможности. Адепт в настоящее время находится в Лимбус». «Ни нашим слугам, ни приспешникам Хаоса туда не пробраться. Мои помощники уже работают над вербовкой Реус, но это займет много времени и повлечет за собой нарушение равновесия». «Одно упоминание про воли его уже нарушило». В беседу вступило третье существо, обладающее голубыми крыльями. «Я уже отдал приказ привратникам. Они не пропустят в рай владеющего волей и постараются задержать его. Думаю, то же самое сделают и владыки Хаоса. «А если он спустится по течению?» — подало голос четвертое существо. «Тогда мы точно потеряем его». Урил, назови мне хотя бы одного счастливца, который в одиночку проплыл всю реку», — Раздраженный произнес белокрылый. «Стикс огромен, и смерть в нем окончательна». «Ехаэл, тебе ли не знать, сколько раз слуги тьмы пробирались этой дорогой в рай и в ад? Каждый раз это был одиночка». Не стоит сравнивать глупца и опасного хищника, способного укрыться в тенях. И все же я настаиваю на усиление патруля вдоль реки, хотя бы силами однокрылых. Израиль, у тебя самые тесные связи с владыками хаоса. Разузнай, что предпринимают наши конкуренты для устранения адепта. «Вы поднимаете шум на ровном месте», — заговорил еще один создатель. «Этот неизвестный находится в Лимбус, куда попал только что». Слишком незначительное происшествие, в отличие от гибели Асмодеус. В огромном зале, стены которого состояли из молочного тумана, а крышей было голубое небо, возникла мертвая тишина».